Второй год обучения. Глава девятая. Обри. «Только ничего не уроните, мальчики!» — прикрикнула Лиса Надина и Итана. Парни как раз несли диван в наш новый дом, который мы арендовали на учебный год. День переезда выдался суетным. Повезло, что Кори позвал друзей, и ребята вовсю нам помогали. «Твоя сестра очень любит командовать!» — пожаловался Итан Кори. Брат Лисы только что сгрузил тяжелую коробку с кухонной утверью на стол. «Ты мне рассказываешь?» Закатил коре глаза, за что Лиса показала ему язык. Посмеиваясь, он подошел к ней и закинул руку ей на плечо. Ставьте диван к той стене. Что скажешь, Опс? Лиса вопросительно взглянула на меня. Нам предстояло как минимум год прожить в этом коттедже с двумя спальнями и двумя ваннами. Первый курс мы делили комнату в общежитии, но возвращаться туда не хотелось ни мне, ни Лисе. Расположение коттеджа было удобным. Рядом с кампусом. Район спокойный и безопасный и у каждой из нас теперь будет свое личное пространство. «Мне нравится», — одобрила я. Дин с с облегчением опустили диван на указанное место. Нам еще предстояло многое сделать. Когда Меридит, мачеха Лисы, узнала, что мы снимаем дом, то решила внести свой вклад и накупила нам всякой домашней утвари. Лиса сказала, чтобы я даже не переживала по этому поводу. «Меридит, хлебом не корми, дай что-нибудь украсить». Поскольку лето я проводила дома, Лиса и Мэридит присылали мне фотографии с покупками, интересуясь моим мнением. В Итаку я вернулась пару дней назад и остановилась у Вейландов. Все лето я не видела Коря, а в разговорах с Лисой мы почти не затрагивали тему ее брата. После юбилея мистера и миссис Вейланд наше общение вскоре сошло на нет. Мы не могли полностью избегать встреч, но все изменилось. Мы больше не оставались наедине, рядом всегда была Лиса. Я заметила, что если я оказываюсь рядом с ней, Кори старался уйти. Его образ жизни остался прежним. Я тоже не скучала. Бывала на студенческих вечеринках, ходила на свидания. Был даже парень, с которым нас связывал только секс, хотя ничего серьезного из этого не вышло. Летом дома мне тоже было чем заняться. Так что я не могу сказать, что часто думала о Коре. Всего лишь раз или два в день. Мне было любопытно, как я отреагирую, когда увижу его после длительного перерыва. Плохая новость. Меня все еще влечет к нему. Хорошая, я могу с этим справиться. Господи, ты что, кирпич ей сюда наложила?» Пожаловался Кори, втаскивая в дом большую, и, судя по тому, как он полуприсел тяжелую коробку. «Там написано книги, гений!» — фыркнула Лиса. Перерогиваясь, они скрылись в ее комнате. «Им будто по пять лет засмеялся Итан, открывая бутылку воды. Я кивнула. С друзьями Кори мы были знакомы, иногда пересекались в ночлежке или на дне рождения Лисы в прошлом году. Споры из комнаты соседки не утихали. Переглянувшись с Итаном, мы прыснули от смеха. «Эй, не хочешь мне помочь?» — возмутился Дин, входя в дом с большим пластиковым контейнером, в котором лежали мои вещи. «Как насчет пиццы, парни?» — решила я задобрить их. «Сегодня они нас здорово выручили». «Заказывай!» — крикнул Дин. «Кто-то сказал пицца. Кори вошел в гостиную, совмещенную с кухней. — Я собираюсь заказать пиццу. — Закажи ту, где побольше мяса и без оливок. При упоминании оливок он скривился, запрыгнул на кухонную стойку, оказавшись рядом со мной. Сегодня мы негласно держали дистанцию, и это был первый раз, когда он подошел так близко. — Без оливок, ясно! — улыбнулась я, стараясь игнорировать волнение в животе. — А мне с сыром! — прокричала из своей комнаты Лиса. Я позвонила в доставку и заказала две самые большие пиццы, надеясь, что их хватит на троих здоровых парней. «Уже выбрала предметы на следующий год?» — спросил Кори, все еще сидя на столешнице. «Нет, завтра пойду», — ответила я, разбирая кухонную утварь. Меня удивило, что он остался рядом и продолжил разговор. «Надеюсь, еще не все хорошие курсы заняты». Кори кивнул. Но тут его позвал Итан, и он ушел. Вскоре доставили пиццу, и мы расположились кто где, чтобы перекусить. «Все вещи ребята уже занесли в дом. Нам с Лисой теперь предстояло все распаковывать и разложить». «Так когда вечеринка?» — спросил Дин, блондин спортивного вида, откусывая огромный кусок пиццы. Он сидел на полу у атаманки. «Какая вечеринка?» — не поняла Лиса. «По случаю новоселья. Вы же устроите вечеринку, да?» — забеспокоился Дин. «Мы с Лисой переглянулись. Таких планов у нас не было. Мы не планировали» сказала я, вытирая руки салфеткой. «Да ладно вам! Вам нужна вечеринка?» «Нам нужна! Мы столько барахла перетаскали!» настаивал Дин. «Я бы не отказался от вечеринки!» весело взглянув на меня, подмигнул Итан. Я улыбнулась в ответ. И что это было? Я, конечно, заметила, что Итан весь день проявлял ко мне внимание. Он отлично выглядит, довольно высокий, темноволосый. Но он друг Кори? Даже не знаю что ж думаю мы могли бы это устроить протянула я глядя на лису подруга кивнула почему бы и нет итак мы решили что как только обустроимся устроим вечеринку парни тут же оживились побыв у нас еще немного они попрощались и уехали коре нужно было вернуть арендованный грузовик ю хо когда они уехали, я пошла в свою новую комнату и начала разбирать вещи телефон издал звук входящего сообщения. Я потянулась за ним в задний карман джинсовых шорт. «Пойдешь со мной на свидание в пятницу», — гласило сообщение от Итана. Мы с ним обменялись номерами, но я не ожидала, что он напишет так скоро. А парень даром времени не терял. Кори! Заходи. Я открыл дверь и отступил, впуская Лису. У тебя что-то сгорело? Она вошла, принюхиваясь и морщась. Делал сэндвичи с жареным сыром. Пахнет уже не так плохо. «У тебя ведь есть страховка на случай пожара?» Я покачал головой. Лиса уставилась на меня. «Купи страховку. Если ты вдруг спалишь это место, получишь компенсацию. У тебя же тут все картины». «Никакие деньги их не компенсируют». «Это очень беспечно с твоей стороны», — проворчала сестра. Я закатил глаза, не желая обсуждать страховки и прочую муть. «Когда сеанс? Мы успеем поесть? Умираю от голода». Я схватил куртку, ключи и кошелек. Мы с Лисой собирались пойти в кино. И еще сорок пять минут, можем заскочить Вендис. Все равно, главное, чтобы там была еда. Мы вышли на улицу и забрались в мой мустанг. — Можно я останусь у тебя сегодня? — Конечно. А что случилось? — У Обри, свидание с Итаном. Не знаю, какие у них планы, но не хочу им мешать. Лиса смотрелась в карманное зеркальце и подкрашивала губы, поэтому не заметила мой взгляд, когда я услышал о свидании Обри с моим другом. Обри встречается с Итаном? Моим другом Итаном?» Мои пальцы сжались на руле. Лиса захлопнула пудреницу и повернулась ко мне. «Да, у них вообще-то сегодня первое свидание, а что?» «Ничего, просто Итан ничего мне об этом не говорил». «А должен был?» На ее губах заиграла хитрая улыбка. Мне это не понравилось. «Нет, просто забей». В день переезда я заметил, как они поглядывали друг на друга, но и подумать не мог, во что это все выльется. «Тебе не нравится, что Итан и Обри встречаются?» «Черт, теперь она от меня не отстанет», — с досадой подумал я. «Мне плевать, с кем встречается твоя соседка», — пренебрежительно бросил я. «Ага, вижу». «Ты сама сказала, что у них первое свидание. Это не означает, что они встречаются». «А я и не говорил, что они пара. Но они много общаются, часто переписываются». «Рад за них», — кисло пробубнил я, хмуро глядя на дорогу перед собой. Какое мне дело, с кем обри ходит на свидание? Пусть даже с моим другом. Она может делать все, что угодно. Я вовремя соскочил, когда дело запахло жареным, дал заднюю и избежал катастрофы, которая грозила бы мне, если бы я позволил лечению кобри взять надо мной верх. Все осталось прежним и предсказуемым. Мне нужно было бы только избегать эту девушку, что я и делал с прошлой осени. Это не всегда удавалось, но я справлялся. — Если бы я тебя не знала, решила бы, что ты ревнуешь. «Не говори ерунды», — отмел я ее слова. «Ревность — это эмоция, которую я больше не испытываю и не собираюсь». «Ты не можешь блокировать все свои эмоции, Кори!» Негромко, с сочувствием, отозвалась Лиса. «Но я могу попытаться».